Сура Ас-Саф. Ряды. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Славит Аллаха то, что на небесах и то, что на земле. Он могущественный, мудрый. О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете».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 А вот Иса, сын Марьям, сказал, «О сыны Исраила, я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было в Таурате до меня, и чтобы сообщить благую весть о посланнике, который придет после меня, имя которого будет Ахмад, Мухаммад». Когда же он явился к ним с ясными знамениями, они сказали, «Это очевидное колдовство». Кто же может быть несправедливее того, кто измышляет ложь об Аллахе, когда его призывают к исламу? Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Они хотят погасить свет Аллаха своими ртами, но Аллах сохранит свой свет, даже если это ненавистно неверующим. Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и религией истины, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, даже если это ненавистным многобожникам. «О те, которые уверовали! Указать ли вам на торговлю, которая спасет вас от мучительных страданий? Веруйте в Аллаха и его посланника, и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами». Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Он простит вам ваши грехи, введет вас в райские сады, в которых текут реки, и в прекрасные жилища в садах Эдема. Это великое преуспеяние. Будет еще то, что вы любите — помощь от Аллаха и близкая победа. Сообщи же благую весть верующим. «О те, которые уверовали!» Будьте помощниками Аллаха, подобно тому, как Иса, сын Марьям, сказал апостолам, кто будет моим помощником на пути к Аллаху. Апостолы ответили, мы помощники Аллаха. Часть сынов Исраила уверовала, а другая часть не уверовала. Мы поддержали тех, которые уверовали, в борьбе с их врагами, и они вышли победителями.